Глава 9. Не последовало обычной музыки и громогласного объявления по громкоговорителю. Система отнеслась к происходящему как к заурядной стычке с мобом, хотя это точно было не так. Медведица Хезер, босс местности, уровень 19. Медведица Хезер Роллер выступала с младенческих дней и была одним из самых долголетних аттракционов в странствующем цирке Гримальдии. Ушла она лишь несколько недель назад, когда случился катаклизм. Тогда уставшая старая медведица преобразилась в монструозность, в которой едва ли можно узнать прежнюю личность. Она проживает свои дни в охоте ради цирка, выслеживает сочных мобов и ничего не подозревающих обходчиков, находит их и парализует своей неодолимой быстротой и силой. А потом тянет свои жертвы в цирк, чтобы кормить ими клоунов. Где-то внутри, глубоко, в темных глубинах жива искорка старый Хезер. У любимой медведицы бывают светлые мгновения, когда она тащит перепуганную добычу. И в эти краткие мгновения она думает «Вот и хорошо, все равно я всегда ненавидела вас, твари». Эта битва, в отличие от многих других, не ограничивала меня замкнутым пространством комнат босса. Но я же не мог убежать, верно? И потому затравленно озирался за спиной большой перекресток. Двухэтажные дома на каждом из углов. Было уже слишком темно. Не рассмотреть, что творилось внутри них. «Карл». «Мордыкай. Битва боссов. Черная медведица девятнадцатого уровня с червями вместо когтей и роликовыми коньками вместо подошв. Подскажешь?» «Мордыкай». «Роликовые? Это такие маленькие ботиночки с колесиками? Ты серьезно?» «Карл». «Да уж куда серьезней». «Мордыкай». «Он или она?» «Карл». «Она». «Мордыкай». «Дерьмово». «Ладно». «Как твоя защитная оболочка? Она перезагрузилась?» «Карл». «Да, я перезагрузил ее минут 15 назад». «Мордекай». «Черные медведи – самые маленькие из медведей, но они подвижнее и сильнее, чем кажутся с виду». «Женские особи намного сообразительнее мужских, не позволяй ей тебя поймать. Используй оболочку». Хезер взревела и выпрямилась во весь рост, балансируя на задних лапах. Передние она вытянула перед собой. «Чтоб меня!» – выговорил я, отшатнувшись. «Я не раз видел черных медведей, но они никогда не были такими громадными, как правило, здоровенную псину. Хезер была исключением, она была огромна. На роликах в ней было под два с половиной метра. Розовая клонская шляпа коса сидела на черепе. Я видел, в каком месте основание конусов паяно в кость. Она была как… да чтоб меня, медведерок нахрен». Червивые когти ожили, дюжины маленьких извивающихся и изгибающихся придатков. И они удлинялись, удлинялись, белые, словно кости черви блестели в уходящем свете, свисая слаб медведицы до самой земли. А когда дергающиеся червяки упали, я увидел отблески настоящих медвежьих когтей. Фух, значит, вот что такое ужас. А в какой я провалилась повелительница печати? «Я поискал элитку глазами. Взгляд уловил некое движение, и я разглядел эльфийку через дыру в стене здания на другом углу перекрестка, на втором этаже. Она стояла с поднятыми, как накануне, руками, и странные татуировки кружились на теле, как и раньше. Я почувствовал движение Хезер раньше, чем увидел его. Всего на секунду оглянулся через плечо, а медведица уже уполовинила расстояние между нами». Она летела прямо на меня. Ее хорошо смазанные ролики издавали виск-виск-виск на деревянных досках. Она взмахнула правой лапой, я увернулся, достал пару домовых бомб из своего инвентаря и бросил себе под ноги. Потом пронесся прочь, доставая еще две. Вчерашний урок я запомнил, не использовать эти штуки по одной. Слишком медленно. Хезер замахнулась, она была почти в пяти метрах, но черви хлестнули по мне, как плети. Дюжины червей обвелись вокруг меня трижды, словно в фантасмагорическом тетерболе. Мокрые холодные концы червяков ударились и мои открытые бедра. Я чувствовал, как они проникали внутрь моего тела. Мне нужны штаны. Мать, мать, мать, вашу, вашу, до чего же мне нужны штаны? Тетербол. В этой игре двое противников поочередно бьют битами по мячу, и веревка, на которой мяч подвешен на шест, обвивается вокруг опорного шеста. Как будто ножи входили под кожу. Да-да, это моя новая плоть, первородная плоть, вкусная плоть, как он силен. Мы его пробуем? Он хорошо насытит наших клоунов. Голод клоунов первородный, они прожорливы, и теперь они знают, как ты пахнешь. Я выпустил защитную оболочку, а из дымовых бомб как раз потянулся дымок. Оболочка разрезала червей, отделившихся от медведицы, и убила их. Их передние половины, проникшие в меня через кожу, отвалились. Медведица, которая уже почти нависла, надо мной дернулась назад, ударилась о землю и откатилась. Мой удар отбросил ее не меньше, чем на 15 метров. Что за адское представление. Проникшие в меня куски червей немедленно заговорили в моем мозгу. Слова приходили все сразу, громоздились одно на другое. Я не смог бы сказать, произносил их один голос или тысяча, мужской голос или женский, ощущение было такое, будто некто погрузил грязные пальцы прямо в ткань моего мозга и потащил. «Да пошел ты! Пошла! Пошло! Я умру, а не допущу, чтобы это повторилось, так что вперед!» Я ринулся к упавшей медведице, оставив защитную оболочку позади. На бегу я разбрасывал извлеченные из инвентаря гайки, болты, гантели. Тварь была слишком близко, потому я не мог прибегнуть к самогонной фляге или динамитной шашке. Вместо этого я взял бутыль с обычным самогоном и метнул ее в медведицу изо всех сил. Бутыль разбилась о голову монстра. Я даже не предполагал, что сумею вложить в бросок столько энергии. Вот так. Даже при увеличившейся силе я не рассчитывал на такой эффект. Пришлось резко тормозить, чтобы остановиться. Хезер заорал от ярости, а над ее головой наконец появилась шкала здоровья. Сама медведица все еще лежала на спине, хотя и старалась подняться. Самогон расплескался по ней. Перед моими глазами возникла картина лужи с надписью «Горючая жидкость». «Нечто новое», – подумал я, достал факел, зажег его и швырнул в медведицу. «Хуш!» Самогон загорелся и ощутил жары, залетел в облако дыма, как раз вовремя, чтобы увидеть. Медведица, полностью охваченная огнем, поднялась на задние лапы. Красные и голубые языки пламени летели в ночной воздух. Взвившаяся огненная стена частично скрыла шкалу здоровья. Индикатор на воробьиный скок сдвинулся вниз, но пока даже не думал катиться в красную зону. Пылающая медвежья туша завопила и покатилась на роликах в мою сторону. «Виск, виск, виск! если у вас никогда не было горящей медведицы с черепом вместо головы, если она никогда не катилась к вам на роликовых коньках, то вы не знаете, чего лишились». Она споткнулась, а гантели повалилась. А когда поднялась снова, половина ее меховой шкуры осталась на земле. Открылась грудная клетка, набитая червями так туго, что они казались похожими на клубок лапши. Правда, они сразу брызнули от огня в разные стороны. Ради всего святого паскудства. Одну штуку я приберегал для самой безысходной ситуации и теперь достал ее. Лотерейный билет из ящика везучего паскудника, шаровая молния или заварной крем. Шансы были 50 на 50. Или я получу огненный шар 15 уровня, который, наверное, мгновенно испепелит Хезер. Или передо мной расплещется клубничный крем, который исцелит эту тварь. Я неуклюже взял бумажный билетик в левую руку и поскреб один из пяти кружков. То, что было под покрытием, начало крутиться. Замелькали меняющиеся изображения, то красный огненный шар, то розовая капля. От босса на роликах остался только скелет. В огне уцелели шляпы и коньки, не осталось даже круглых выпученных глаз. Масса червей покрывала скелет, как будто его обмотали пряжей, шкала здоровья опустила только наполовину. По всей вероятности, прятаться в клубах дыма было бессмысленно. Хезер снова занесла лапу, вращение кружка на билете остановилось. «Заварной крем. Вкусно!» Это произнес громкий, тяжелый, глубокий бас, как в кретинской игре давить конфеты. Внезапно и без всякой причины я вспомнил, как Бе играла в эту игру на телефоне с максимальной громкостью, когда я пытался посмотреть телевизор. Игра-головоломка «Кэнди Crush Сага» считается самой скачиваемой за всю историю. Твою ж мать. Я отскочил, когда шар размером в пляжный мяч взорвался и забрызгал медведицу. Она ступилась и опять повалилась на спину. Медвежий скелет заорал от боли, когда капли заварного крема закипели на нем. Шкура и мех начали формироваться заново какими-то нелепыми фрагментами, как в мультфильме с покадровой съемкой. Медведица снова пыталась подняться, что твой терминатор, проклятая тварь, индикаторы здоровья пополз вверх. Но что-то изменилось. Роликовые коньки свалились слаб, когда Хезер начала шевелиться. Свалилась и шляпа. И тут же то и другое рассыпалось в пыль. На морде зверя появилась шкура. Медведица теперь не стояла во весь рост, а опустилась на четвереньки, как и полагалось четвероногому. Ее изодранный черный мех, оказывается, сохранил серебристый блеск, что было особенно хорошо видно на морде. Вылечив зверюгу, я убил червей. Медведица издала вой, тоскливая и испуганный, затем присела и медленно, мучительно опустилась на землю. Последние, еще кипевшие и щупевшие брызги крема, исчезли. «Она смотрела на меня. Боевого духа в ней не осталось. Это была Хезер, настоящая Хезер, избавившаяся от паразитов, которые долго ею владели. Она смотрела на меня обретенными заново глазами. «Кончай же», – говорили эти наполненные горечью глаза. «Мне нельзя было до этого доживать». Она издала короткий болезненный хныкающий звук, и ее глаза закрылись. Я приблизился к Хезер, конечно, осторожным взглядом я следил за ее когтями и был готов к подвоху. Когда я подошел совсем близко, медведица тяжело вздохнула. Индикатор ее здоровья, только что на наверху шкалы, теперь скользил вниз сам по себе. Без червей, плесени, без всего, чем продлевала медведица жизнь, дьявольская магия, ее тело быстро распадалось. «Не эту престарелую медведицу Хезер я только что одолел. Одна из них не была реальной, была только видимостью. Я испытал соблазн позволить ей умереть самостоятельно, но только на мгновение, а потом сформировал рукавицу и расплющил голову медведицы двумя ударами и уже окончательно покончил с ней, нажав ногой на череп. Кости треснули и провалились. Победитель!» Такая надпись появилась в моем интерфейсе и стала единственным свидетельством окончания битвы с боссом. Несколько достижений возникли и ушли в папку. Я поднялся на пятнадцатый уровень, то есть приблизился вплотную к шестнадцатому. Пончик будет посрамлена. Туша медведицы дернулась. Из нее вырвалась красная струя и, пролетев через языки огня, устремилась в небо. Точнее, к засветившейся теперь фигуре эльфийки. «Мордекай. Поздоровал. Ты выиграл свой первый сольный бой с боссом». «Черная потрескивающая дымная оболочка накрыла дом, в котором повелительница активировала свое заклинание. Мордекай сказал, что знает точно, что это было за заклинание, и потребуется не меньше десяти минут, чтобы оно сделало свое дело. Однако я решил, что лучше мне постоять в сторонке и подождать, пока предсказанное произойдет. Карл. Не надо врать. Я удивлен, я был уверен, что она хочет моей смерти, и опять нашлет это жертвенное заклинание на меня. Мордекай. Возможно, она так и сделала». Как я и сказал, система позволяет жульничать с реальностью, когда ты имеешь дело с элитками. Именно потому мы держимся от них подальше. Ты еще не выходил на связь с Зев? Карл. Нет. Пончик по-прежнему в порядке? Мордекай. Да. Я получил предупреждение, когда уровень ее здоровья упал до 20%, но это все. Ее статус остался без изменений. Карл. Ты узнал для меня что-нибудь? Мордекай. Я посетил моего старого друга Эклунда. Из игровых наставников я в этом городе знаю только его. Жаль только, что он чересчур умен. Из-за этого ему приходится страдать. Я не мог просить его найти противоядие от проклятия кувшинки, но он направил меня к городскому алхимику, чтобы я узнал у него, есть ли какой-нибудь ключ, а заодно подсказал название программы. Карл. И? Мордекай. Мне кажется, твое предчувствие верно. Программа называется «Месть дочери». Карл. О, слава богу, отлично. Спасибо, Мордекай. Продолжай, Заскани. Я забрал лутом останки мертвой обескровленной медведицы. Как и в случаях с другими боссами местности, я получил обновление для карты. Глянув на него, я обнаружил, что вокруг ожило множество точек. На таком расстоянии я не мог увидеть Монго и Пончика, но открылось все пространство цирка и несколько близлежащих улиц. Сотни красных точек, как и раньше, окружали цирк и чего-то ждали. Помимо этого, десятки других красных точек заполонили карту. Некоторые из них двигались, другие смирно оставались на местах. То были ночные обитатели руин, и мне оставалось только держаться вдалеке от них. Группа белых точек окружила повелительницу печатей. Пока я смотрел, к ним присоединилась новая точка, за ней еще одна. Я ощутил укол тревоги. Их оказалось так много, около 30, что нечего было и думать о захвате цирка. Дым стал рассеиваться, а потом появилась эльфийка в сопровождении вызванных миньонов. Я ахнул при виде их и отступил на шаг, едва не наткнувшись на забрызганные, чем только можно, останки медведицы. Просто не знал робеть мне смеяться или плакать. Полное дерьмо. Самое маленькое чудовище, плавающее в воздухе головоногое, было около трех метров в длину. Самый крупный монстр, развивающийся, выгибающийся морской змей, ростом не уступал трехэтажному дому. Второй по размерам трехглавый огр был вооружен гигантской саблей, он стоял как раз за спиной эльфийки, когда она направлялась ко мне. Огр скрестил на груди руки, и его сабля хлопала на ветру. Остальные сгрудились на перекрестке и выливались на соседние улицы. В воздухе надо мной баражировала акула-молот. «Эти детки могут драться всерьез?» – спросил я, когда повелительница поравнялась со мной. Татуировки исчезли с ее кожи. Белая плоть блестела, а нагота шокировала еще сильнее, когда на теле остался только ремень. Я заметил, что кожа Эльфики отливала очень слабой голубизной, как будто ее покрывали крошечные чешуйки, настолько маленькие, что невооруженный глаз не различал их. Теперь, когда ее лицо лишилось скручивающихся линий, можно было яснее оценить ее черты. Внешность по-прежнему можно было назвать странной, но теперь она не выглядела такой отвратительной, как раньше. Теперь я отчетливо улавливал ее полурусалочью природу. Но на то, чтобы подумать о ее внешности, у меня было буквально одно мгновение. Потом я всмотрелся в следующую за ней армию. Хотя все воплотившиеся татуировки были огромными и выглядели устрашающе, они оказались не такими, как я предполагал, совсем не такими, они остались татуировками, рисунками. Неоспоримо колоссальными, но всего лишь двухмерными. Ширинки-динки наоборот, вот чем они были, вроде бумажного силуэта непомерно увеличенного и трепетавшего при ветерке. Изображения, вырезаемые ножницами из листов полистирола. При нагревании они становятся толще, а их линейные размеры сокращаются, в результате чего они делаются объемными. Каждый монстр представлял собой ярко-красный контур с белым полупрозрачным веществом между линиями чего-то вроде вощеной бумаги или луковой шелухи. Обратная сторона оставалась белой. У меня возникло ощущение, что любой из них без труда пробьет другого. Если смотреть на них под любым углом, кроме прямого, становилось понятно, что они такое на самом деле. Бумажная армия. Монстры двигались, мигали, рычали и все-таки не покинули плоскость, на которой их нарисовали. Я изучил описание трехглавого огра. Элемент крови и чернил, призванный миньон повелительницы печатей, уровень 50. Эти короткоживущие элементы, созданные путем соединения жертвенной магии крови и художественного воображения, вопиюще разнятся в силе и способностях. Их потенциальные возможности жестко зависят от такого множества факторов, что нет смысла их перечислять. Это примерно как у людей. Если вам придется гадать, то велика вероятность, что тот, кого вы разглядываете сейчас, и рядом не встанет с тем, кого вы вообразите. «Конечно, драться они могут», — ответила эльфийка. «Или вы думаете, что Гримальди создавал бы такую оборону каждую ночь, не будь угрозой реальной? Нам нужно торопиться, Карл. Кровь Хезер действительно была могучей, но когда я созвала свою свиту, пришлось пожертвовать ее долговечностью ради дополнительной силы, и времени у нас совсем мало». «Как бумага может драться?» Я не успел задать этот вопрос, потому что повелительница печатей зашагала прочь. Когда она развернулась, я заметил последнюю татуировку на ее лопатке. Маленькую фигурку, настолько маленькую, что я не мог толком ее рассмотреть. Рыба непонятного вида. Татуировка пропала, как будто морское создание нырнуло в волну. Монстры шелестели вокруг меня. Они шли по земле и неслись по воздуху в сторону цирка. Длинные морские змеи плыли боком, так, чтобы не выпускать цирк из поля зрения. Как и столоб, глазел я на этот зверинец. Трехглавый Огар повернулся, и все его тело согнулось, чтобы он мог рассмотреть меня сверху. «Следуй, или будешь раздавлен», – произнесла средняя голова глубоким ракочущим голосом. «Ты умеешь говорить», – воскликнул я. «И давить я умею», – ответил Огар. И я пошел за вереницей. Даже побежал, чтобы нагнать эльфийку, которая шла впереди с таким видом, словно ей ни до чего в этом мире не было дела. «Честное слово, я действительно не понимаю, какого черта вы от меня хотите здесь», – заговорил я. «В жизни ни в чем подобном не участвовал. У меня дерьмовая защита, и умею я только бить кулаками». «Вы больше, чем только это?» «Я верю. Вы действительно освободили Хезер. Два века назад она попалась в этот замкнутый круг, но вы ее освободили». «Она была мрачной старой медведицей. Я не раз говорил о Гримальде, что ее рано или поздно переклинит и Хезер сожрет какого-нибудь зрителя, если мы не отправим ее на отдых. Но она была нашей семьей, и вы ее освободили. Благодарю вас». «А вам спасибо за предупреждение», — сказал я. «Это был бой один на один. В большой битве я не сумел бы применить никакую хитрость». «Просто не умирайте», сказала она. «Обычно мы справляемся с защитниками. В этом мы долгое время были сильны. Но мне нужна ваша помощь в финальной защите». «Да их там, похоже, тысячи», воскликнул я. Я вышел на контакт с Мордекаем и рассказал ему все. Рассказал, что сомневаюсь в реальности угрозы от этих бумажных элементов. «Мордекай». «Об этом не беспокойся. Если они такие большие их так много, как ты сказал, это значит, что уровень заклинания выше 15 -го. Они способны драться. Они устроят просто адское шоу». «Карл, так что это за заклинание?» «Мордекай. Чернильный мародер. Рисуешь что-то на бумаге, активируешь кровавое жертвоприношение, и оно одушевляет рисунки. Некоторые классы умеют татуировать монстров на собственном теле. Когда элитка делает так, ее кровь оживляет миньонов», Они начинают жить на ее плоти, и из ее тело, когда она активирует жертвенное заклинание. Они кажутся плоскими, но давно ходят слухи, что некоторые жертвы превращают миньонов в полное подобие монстров, которых они рисуют. Но это заклинание у твоей элитки самое мощное, и поэтому я не думаю, что продюсеры позволят ей растратить такое сокровище на раннем этапе сюжета. Ночь прорезала отдаленный крик, за ним последовал свист магического минометного снаряда. Тут же снаряд ударил в потолок и отлетел на соседнюю улицу. Начался ливень этих снарядов, я старался держаться как можно ближе к мисс Хребту сюжета. Плавучая голова и несколько драконов принялись кружить вокруг нас, в то же время продвигаясь вперед. Один из элементов, осьминог, принял удар снаряда на грудь и рассыпался огоньками. Если повелительница печати и контролировала происходящее, то без слов. Темные тени наполнили воздух. Это лемуры, понял я, увидев точки на мини-карте, а потом услышал хорошо узнаваемый рык плесневых львов. Они двигались быстро, заполняя улицу, и бумажные монстры перестраивались, чтобы им помешать. Теперь мы были всего в одном квартале от цирка. В ночи проснулась тревожная музыка Калиопы и смешалась с криками лемуров и клоунов. Новые лемуры взвивались в воздух, и теперь они направлялись именно к нам. Огр выпрыгнул вверх, пролетел надо мной Эльфика и приземлился впереди нас. Теперь мне была видна только спина плоского элемента. Он замахнулся своей бумажной саблей на шеренгу лемуров. Десятки черепоголовых лемуров закричали, когда их атака была отброшена. Но уже через секунду я услышал хвап-хвап-хвап. Это ножи вонзались в огра великана. Несмотря на бумажную внешность, ножи производили такой звук, как будто элемент был сделан из картона. На он не обратил никакого внимания и снова замахнулся. И при замахе его бумажная сабля сложилась сама собой и как бы помахала мобом. Было там что-то еще. То, чего я не заметил в момент атаки Огра. Он махал саблей, явно мазал, и тем не менее десятки лемуров разлетались в стороны. Перед ним должна была находиться некая зона атак, которая мне сзади не была видна. Однако я уловил молниевую атаку Угрей. Пара длинных мурен или угреподобных созданий извернулась в воздухе и выпустила молнии из своих ртов, после чего красные точки плесневых львов превратились в косые кресты. Рядом со мной повелительница выпустила прямо из ладони желтую стрелу, которая пролетела над плечом огра и ударилась во что-то вдали от нас. До меня донеслись десятки криков боли, за моей спиной взорвалось целое здание, возобновился минометный огонь. «Христе Иисусе Леди», — взмолился я, нагнувшись, — «вы каждую ночь вытворяете такое дерьмо». Она выпустила еще парочку желтых стрел, полетевших по изогнутой траектории, и сказала, «Мы делаем это ради семьи». Мордыкай, теперь я знаю рецепт. Берется экстракт жабы и смешивается со стандартным зельем исцеления. Я должен был знать, этот коктейль нейтрализует все сонные эффекты и проклятия, насылаемые на ядами. Все просто». «Карл». У тебя есть что-то из этой дряни? Мордекай. Не здесь. Но это достаточно распространенные вещества. Я могу купить их на алхимическом рынке в большом или среднем городе. Вот блин, сейчас это не поможет нам. Карл. Хорошо, тогда план Б. Я присел, когда взорвалось следующее здание. Баррикада находилась всего в 50 метрах. Клоуны уже начали швырять у нас камни. Самая крупная измей змей спикировала к земле и выдохнула поток воды, разбросавший в стороны примерно сотню клоунов и лемуров. Я сжался в комок у низкой стены, так как минометные снаряды полетели над моей головой. Акула разрезала воздух надо мной. Она пылала и завывала. Карл, Зев, вы еще не говорили с ними? Зев. Я отправил сообщение продюсеру, но он не пожелал со мной разговаривать. Хочет увидеть, чем кончится игра, так я думаю. Шеф велел мне отправить ваш запрос и И синдиката. Там сказали, что такое разрешается в исключительно крайних обстоятельствах. Как бы то ни было, мы не можем помочь вам. Хотите верьте, хотите нет, но такое происходит не в первый раз, честно говоря, Карл. Потом зев. Оставайтесь на связи. Скоро вы будете мне очень нужны. Вопреки моим опасениям, клоуны и другие цирковые создания перестали сопротивляться монстрам-татуировкам. Защитники удрали, забились обратно под широкий тройной купол. Элемент огар взмахнул саблей, и оборонительная стена развалилась. Сотни лемуров, клоунов, худых акробатов-минометчиков лежали мертвыми. Все произошло охренительно быстро. Вся моя карта покрылась косыми крестами. Оставались еще сотни монстров, но все они теснились в главном шатре. Бумажная армия вошла на территорию цирка, пройдя через колючую проволоку так, как будто ее не было вовсе, и окружила внушительные с виду павильоны. Все вспомогательные палатки, включая карикатурный балаган для шоу, рухнули. Я заметил, что элементы довольно осторожно опрокидывали небольшие палатки, словно опасались повредить материю. Оставался только большой верхний купол, погибло лишь несколько элементов. Осьминог-татуировка вернулся на кожу своей повелительницы, как и несколько акул. Они сердито шуршали. Музыка исходила из громоздкого размером с диван устройства, которое стояло снаружи большого шатра. От гудящего шипящего инструмента поднимался пар, длинные латунные трубы шепелявили мелодии медленного танца. Огр подошел к машине, чтобы разбить ее, но эльфийка жестом остановила его. «От этой музыки у меня болят головы», – ворчливо пожаловался исколотый ножами монстр. «Я знаю», – отозвалась она, – «мы каждый раз проходим через это». Она шагнула вперед и повернула диск на машине. Та захрипела, и музыка прекратилась. Повелительница печати любовно погладила опаленную древесину. Затем она показала вверх на гигантского морского змея, который плыл в небе над ярко освещенным куполом. Церковые огни все еще горели и раскачивались, усиливая нереальность зрелища. Бегемот-татуировка прогнулся и выпустил фонтан голубой жидкости. Я съежился, ожидая неприятностей, но струя рассеялась, даже не достигнув цветного купола. Мир вокруг меня наполнился мельчайшими брызгами, и я вдруг почувствовал, что промок. Эльфика низко опустила голову. «Черт!» – произнесла она. «Черт! Черт!» Я надеялась, что в этот раз мы одолеем защиту силы крови Хезер. «Почему же не получилось?» – поинтересовался я. «Вдалеке непонятно, что завыло в ночи». А «Вот здесь обычно заканчивается наша битва», – сказала повелительница печати, указывая на навес. «Здесь есть магия. Она защищает павильон снаружи. Древняя магия. Она была изгнана. Поэтому мне нельзя войти. И мои миньоны войти не могут. Внешняя часть непроницаема, но не внутренняя. Если сломать палатки, чары развеются, и мы сможем завершить свое дело». Она показала на куче мертвых тел. «У некоторых клоунов можно найти ого го билеты. Отыщите такой, он позволит вам войти. Это волшебные билеты. Они дадут вам право безопасно находиться в шатре все время, пока вы не попробуете войти ни в одно из трех колец. Вам нужно войти туда и уничтожить шатер. Найдите три шеста и сломайте каждый из них по очереди». Я с недоверием посмотрел на шатер, Насколько я понял, эти шестые центры колец, вы правы. А что там насчет лозы? Она тоже в кольце, в центральном. При таком раскладе для этого задания требовался не один обходчик, а как минимум трое. Не существовало физической возможности выполнить его в одиночку. Это же не прямой поединок. Я вытащил билет, который уже имелся в моем инвентаре. Раньше я уже рассматривал его, но теперь прочитал описание еще раз. Ого-го билет. Да вы везунчик! Этот билет позволяет одному взрослому посмотреть ого-го представление в странствующем цирке Гримальди. Обладателю этого билета гарантирован безопасный проход через общедоступные зоны. Гримальди оставляет за собой право аннулировать гарантию безопасного прохода всем, кто пьян или склонен к насилию. Мы гарантируем хорошее времяпрепровождение или возвращаем деньги. Что-то подсказывало мне, что меня не ждет хорошее времяпрепровождение.